Глава четвёртая 1927 год, март, третье, Ленинград «Гляди-ка!» — толкнул локтем один матрос другого. «Чего тебе?» — недовольно воскликнул дремавший доселе морячок на лавочке. «Какие гости к нам пожаловали?» «Какие? Да ты зенки-то протри и погляди! Вон туда!» Матрос поежился от холодного ветерка, попавшего за шиворот, потер глаза и таки посмотрел в указанную сторону. Там пребывал бронепоезд. Передняя буферная платформа с запасом рельсов, шпал и шансовым инструментом. Специально на случай порчи рельсов или их подрыва. Потом шел паровоз, прикрытый броневым кожухом. Дальше тендер с углем. Вооруженный вагон с поворотной башней, где стояла 76 миллиметровая горная пушка и спаренный с ней станковый пулемет. Три бронированных вагона, еще один вооруженный вагон, тендер, забронированный паровоз и буферная платформа. Не бог весь что, но нарком по военным и морским делам теперь ездил только на таком поезде, совершая свои визиты. После покушения сумел себе пробить и в самые сжатые сроки построить, временно. Потому что на Ижорском заводе под руководством Николая Ивановича Дыренкова занимались проектированием нового бронепоезда для командного состава. Но уже на базе дизельного движения, а не парового локомотива. Причем серийного. Он должен был получиться более компактным и подвижным лучше защищенным и вооруженным, а главное, имеющим большой запас автономного хода и радикально более высокую оперативную надежность. А вместе с новым дизельным спецпоездом Доренков занимался проектированием и целой серии моторных броневых вагонов разного назначения. Тут и зенитные для тылового прикрытия, и патрульные, и прочие. Михаил Васильевич планировал таким образом радикально обновить и усилить железнодорожные силы, что особенно было ценно для контроля за удаленными регионами и тылами. «Это кого к нам занесло?» — спросил третий матросик, сплюнув. Однако ответ ему не понадобился. Из вагона высыпала охрана и довольно грамотно заняла периметр до зубов вооруженная с пистолетами-пулеметами и самозарядными винтовками. Нарисовалось даже несколько бойцов с полноценными винтовками, оснащенными оптическими прицелами, и несколько наблюдателей с биноклями. Потом вышел Фрунзе с женой. Она его в этой поездке сопровождала. Он вообще почти никогда не оставлял ее дома, отправляясь в командировку. Жена должна быть с мужем особенно молодая и красивая. Во всяком случае, ему было как-то неловко ее оставлять надолго. Да и личный секретарь в таких поездках требовался. И не только секретарь. Вышли, спокойно прошли через здание московского вокзала, сели в автомобиль и укатили куда-то в составе кортежа из девяти однотипных седанов, выкрашенных в одинаковый цвет. В остальные сели частью бойца охраны, частью сопровождения. Причем все быстро. Раз! И вроде как все рассосалось. А о случившемся напоминал лишь бронепоезд довольно грозного вида и его охрана. Но уже без контроля периметра и не мешающая никому. «Лихо!» — почесав затылок, констатировал морячок. «А краля у него что надо!» «Да ну тебя!» — сдвинув ему без козырку на лицо, шутливо произнес третий. «Не, ну правда!» «Краля как краля! И получше видали!» «Ты лучше бы не на нее пялился, а на тех волков, что наркома окружали!» «А что?» «На него ведь три покушения было!» «Если убийцы через этих прорывались, то...» — развел он руками. «Не представляю, как он кому-то поперек горла стоит, чтобы на такую отчаянную лихость идти. Контри, может, какой-то. А бес его знает, может, и контри А разве нет? А тут-то он чего так хоронится? Разве у нас тут контра на каждом углу сидит? А ты, по идее, найди. Таится же. Болтают, будто бы его на операционном столе чудом не убили». «Это не то!» — отмахнулся матросик. «Как не то? Уважаемые же люди! И тут раз! Перекрасились! А может, и были такими всегда?» «Так не с винтовки же били его!» «Ну так и что?» «И стреляли!» — добавил четвертый морячок. «Слышал я, что как-то на него урок натравили!» «Те по авто его полить вздумали!» Так и болтали, перемывая кости самому наркому, его жене, его охране, бронепоезду и далее до бесконечности. Все равно время коротать, ожидая свой поезд. Фрунзе тем временем двигался по заранее намеченным им адресам. План модернизации и развития флота, прежде всего Балтийского, никуда не делся и начинал потихоньку поджимать. Строго говоря, именно этот флот был наиболее важен для молодого СССР в самой ближайшей перспективе. Первостепенной задачей являлось прикрытие Ленинграда с моря, в том числе от превосходящих сил потенциального противника, что Фрунзе планировал обеспечивать силами в первую очередь малых подводных лодок и самолетов-торпедоносцев берегового базирования а также посредством группировки минных заградителей, в том числе подводных, сторожевых кораблей и множества катеров разного типа. Эта задача была постоянной, и ее требовалось решить уже вчера, от отчего именно на ней Михаил Васильевич концентрировался в первую очередь. Менее остро стоял вопрос об обеспечении с моря проведения перспективных военных операций против Балтийских тигров и Финляндии, а возможно, что и Швеции. Здесь требовалось создать крепкую, но небольшую наступательную группировку из двух-трех кораблей первого ранга в качестве ядра флота, обеспечивающего его устойчивость, в окружении из подходящих легких сил, Само собой, без линейных крейсеров и прочих подобных инструментов, которым было на Балтике тупо не развернуться. В качестве же основных рабочих лошадок в этих перспективных операциях нарком видел канонерские лодки и десантные корабли. Само собой, специальные постройки и довольно разнообразные. Плюс военно-транспортные корабли до да морские тральщики. И главное, достаточно большой корпус морской пехоты, который он собирался разворачивать не по советскому, а по американскому канону. То есть не как легкую, а как тяжелую пехоту специального назначения. Про авианосцы на Балтике Фрунзе, если и думал, то только в ключе создания одного-двух вспомогательных аппаратов. Скорее как противолодочная плавбаза, чем авианосец в привычном смысле слова. Основной же корпус морской авиации он считал рациональнее размещать на берегу, во всяком случае в условиях Балтики. Из чего и выстраивалась дорожная карта. План-то есть? Например, все «Новики» по его задумке требовалось модернизировать, превратив во вполне приличные сторожевые корабли, способные прикрывать не только акваторию, но и ордера на марше, а также конвои. Для чего требовалось заменить артиллерию на более подходящую для нового спектра задач? Поставить мощное ПВО, средства сброса глубинных бомб, новые силовые установки и прочее. Ради новиков Фрунзе как раз и прибыло, так как на местах начался совершенно нетерпимый и контрпродуктивный срач. Участников требовалось срочно растаскивать за шкирку по углам и расставлять приоритеты вручную. Да, рисковая стратегия. Так можно было и промахнуться. Причем легко. Если же оставлять эту ругань на самотек, то она могла идти вечно. Время же, по мнению наркома, было не только единственным невозобновимым ресурсом человечества, но и крайним дефицитом. Вечерело. Михаил Васильевич устало смотрел на очередную партию спорщиков и боролся с острым желанием их всех прямо тут и застрелить. Вот уже пару часов рубились все Волод Александрович Ванштейд с ленинградского завода «Русский дизель» и Афанасий Осипович Фирсов с Коломенского паровозостроительного завода, где он уже почти год по предложению Фрунзе занимался дизелями при активном участии представителей германской компании «Манна», сотрудничество с которой было очень сильно расширено в 1926 году, а также германской же компанией «Аргус», но и моряков из военно-технического комитета, куда уж без них. Вопрос стоял острый ребром, о выборе преимущественного типа силового агрегата для флота. Военно-технический комитет налегал на паровые трубины, Ванштейт — на двухтактные дизеля, Мирошин — на четырехтактные. Для искушенного слушателя вопрос этот выглядит странным, ведь в те годы не выпускали дизелей подходящей мощности годной для того, чтобы поднимать вопрос о преимущественном движителе в масштабах флота. Но есть нюанс. Весной 1926 года Фрунзе сделал две очень важные вещи. С одной стороны, вбросил через ТЗ перспективную идею новых силовых агрегатов, а с другой, стал активно расширять сотрудничество с такими германскими компаниями, как ман и ARGUS обладающими технологиями подходящими для реализации задумки так товарищи спокойно наконец рявкнул нарком которого это уже всю достало присутствующие казалось его не заметили как голдели так и продолжили голдеть как чайки у городской помойки михаил васильевич еще раз крикнул призывая к порядку ноль реакции Тогда он тяжело вздохнул, достал пистолет и бесхитростно выстрелил в потолок. Понятно, не над своей головой, а чуть в сторону. Так что посыпавшаяся штукатурка угодила как раз на спорщиков. Звук же выстрела в замкнутом, хоть и просторном помещении, легко сумел перекричать все остальные глотки. Все заткнулись и уставились на наркома. «Время!» — громко и отчетливо произнес он. «Что время?» — не понял командующий Балтийским флотом Векман Александр Карлович. «Время на дебаты!» «Первый будет отвечать команда научно-технического комитета!» — с усмешкой произнес нарком, не убирая пистолет в кобуру, а положив на стол рядом с собой. «Николай Иванович!» Обратился он к Игнатьеву. «У нас есть подходящие турбозубчатые агрегаты или турбины в налаженном производстве для модернизации флота и оснащения новых кораблей». «Нет». Несколько секунд поколебавшись, ответил тот, не сводя взгляда с пистолета. «Но их несложно, достаточно». «Пока достаточно», — перебил его Фрунзе. «Севолод Александрович». Обратился он к Ванштейту. «У нас есть подходящие двухтактные дизеля?» «Почти», — ответил спокойно тот. «Что почти?» «В производстве быстроходного судового двухтактного дизельного двигателя у нас нет, и мы его пока не начали осваивать. Но у компании MAN есть подходящие проекты. Уверен, что мы сможем их запустить в серию в самые сжатые сроки, при их помощи, разумеется». Отрадно это слышать, но на Коломенском заводе уже начали серийный выпуск двигателя MAN F6V и уже готовят к серии его 8-, 10- и 12-цилиндровые версии. Двухтактные дизеля будут давать большую мощность в том же весе и габаритах, невозмутимо заметил Ванштейт. «Сколько потребуется времени на их запуск в серию?» «По меньшей мере полгода» произнес представитель компании МАН. При самых благополучных раскладах. Но я думаю, стоит закладываться на год-полтора или даже два. «Англичане с французами нам дадут столько времени?» Задал риторический вопрос наркома. Все промолчали. Собственно, в чем была задумка? Изучая германский рынок и подбирая компании для сотрудничества, Михаил Васильевич наткнулся на двигатель «Аргус АС-5», представляющий собой звезду из шести четырехцилиндровых блоков двигателей попроще, которые объединял общий картер и коленчатый вал. Понятно, не серийный образец. Но это натолкнуло Фрунзе на мысли о знаменитой советской пятисотой серии дизелей, которые активно ставили на легкие корабли в Союзе после войны. В голове у него это пересеклось с корабельным дизелем «Ман-Ф6В» и... понеслось. Он собрал консилиум из этих двух указанных компаний и предложил им сложную, но крайне интересную задачку — скрестить ужас ежом. По предварительным габаритам получалось что-то в духе обычной турбины, плюс-минус тапочек. Только котельные освобождались, и ход становился радикально гибче, да экономичнее. Про оперативную готовность и речи не шло. Завести дизель и развести пары — две большие разницы. При этом вопрос вибрации решался большим количеством цилиндров и общей стабилизацией. То есть беды Дойчланда, когда из-за вибрации на полном ходу приходилось общаться записками, можно было избежать. Равно как и снижение точности стрельбы, даже при применении двухтактных дизелей. А ленинградский завод «Русский дизель» сразу включился в процесс и нашел массу сторонников самой компании «МАН». Сохранялось, правда, довольно сильное лобби турбозубчатых машин на паровых турбинах. Дескать, мутная тема те звезды и слишком сложная, а вот турбины — дело верное. Но как только в руководстве Веймарской республики узнали о задумке Фрунзе, это лобби стали жестко оттирать. С каждым месяцем, с каждой неделей, с каждым днем все больше и больше влиятельных заинтересованных лиц подключалось к этому вопросу. Именно в формате продвижения проекта дизельных, многорядных звезд. И не только в Германии, но и в Союзе. Дизель был модной темой. Так или иначе, тема пошла. Но почти сразу она уперлась в выбор тактности базового двигателя, где начался жесткий клинч боевых буридановых ослов. Чем активно пользовались сторонники паровых турбин? И так длилось до сего дня, пока Фрунзе не психанул, наблюдая за этим дурдомом, и не решил вмешаться. И дело пошло. Но только после того, как нарком пулей осыпал штукатурку на головы спорщиков, а потом, не убирая оружие, быстро устранил противоречия <coughs>, инженерно-технического характера. Было решено строить семилучевую звезду из шестицилиндрового четырехтактного дизеля MAN F6V, а также ее варианты с блоками по 8, 10 и 12 цилиндров. Но и это еще не все михаил васильевич помнил о м 507 силовом агрегате который представлял собой по сути турбозубчатый агрегат только собранный не из двух турбин и редуктора а из двух дизельных звезд пятисотой серии и редуктора что позволяло в теории получить спарку из двух звезд собранных из дведцати цлиндроовых блоков давая в теории порядка тридти один лошадей на вал, то есть поставив на корабль четыре вала с грибными валами, можно дать ему порядка 120 тысяч лошадиных сил энерговооруженности, без наддува. А ведь он у немцев имелся. Более того, на Коломенском паровозостроительном заводе уже имелась вся необходимая для него документация. Понятное дело, На предельные показатели никто не закладывался. Да и агрегат весьма хтонического вида получался. Но Фрунзе знал. Были такие железяки. Да, послабее, но были и работали, причем весьма стабильно. И создавали их советские инженеры, а не германские. Причем в ходе войны и сразу после ее окончания. А это, прямо скажем, не фронтир научно-технического прогресса. В оригинальной истории по этому пути не пошли, Михаил Васильевич это знал. Как и то, что в оригинальной истории путь развития науки и техники был крайне связан с его величеством случаем и конъюнктурой, из-за чего очень много перспективных и крайне полезных направлений развития науки и техники попросту отмирали или отсекались магистральными трендами. риск Огромный. Был очень серьезный шанс провалиться со страшным треском, однако в случае успеха это открывало новые горизонты. И прикинув расклад, Фрун зарешился, понимая, что за ним в этом деле стоят не столько скудные научно-технические ресурсы Союза, сколько Веймарская Германия, в высших кругах которой все сильнее и сильнее нарастал реваншизм. И шел поиск способов догнать и обогнать своих противников, в том числе с помощью нестандартных технических решений. Но нарком не был Хрущевым, то есть в таких фундаментальных и важных вещах не ставил все фишки на одну позицию. И работ по турбинам не сворачивал, Более того, даже вел поиски подходящих образцов для копирования. Ему ведь требовались пути отхода в случае чего. По этой же причине раньше времени он не кричал о новой прорывной технологии. Говорить «гоп» до прыжка было глупо, да и можно спровоцировать англо-французов. Однако все одно, ставку сделал, постаравшись разыграть ее в полной мере. «Устал что-то», — тихо прошептал Михаил Васильевич, выходя на улицу. Рядом хмыкнул командир Балтийского флота. Он и сам взмок от той затяжной оругани, которая называлась совещанием. «Может, в баньку?» — поинтересовался председатель научно-технического комитета флота. «Можно, но потом. Надо сегодня еще к Григоровичу заехать». «Мы с этим бредом весь график сбили». Мотнул он головой в сторону здания за его спиной. «Надо было сразу пистолет доставать». «Надо!» «Даже удивительно, как все сразу стало конструктивным и спокойным». «Добрым словом и револьвером можно добиться намного больше, чем одним лишь словом». Назидательно подняв палец, произнес наркома. «Тут главное...» Не увлекаться. И применять этот метод только тогда, когда все летит в Тартар. Ладно, по машинам. Время, время. Мы его безбожно сжигаем впустую. Спорить с Фрунзе никто не стал. Посему минуты не прошло, как люди рассовались по машинам, и Карташ тронулся. Под всеми парами, направившись в отдел морского опытного самолетостроения ЦКБ Авиатреста, которым руководил Дмитрий Павлович Григорович. Тот самый, который в 1913 году создал свой первый гидросамолет, а в дальнейшем его совершенствовал в разных моделях. Перед ним дистанционно в формате переписки Михаил Васильевич поставил две очень важные задачи. Хотя, конечно, на первый взгляд они такими, наверное, и не выглядели. Первая заключалась в создании так называемого «Аэрбот», как его называли в англоязычной среде. Точное название в русском языке нарком не знал. Ближе всего было словосочетание аэросани-амфибия. В Союзе с 1918 года разрабатывали и производили аэросани, но практически исключительно как сани, то есть средство передвижения по снегу и льду. Фрунзе же поставил перед Григоровичем задачу создать аэросани-амфибию, способную ходить не только по снегу и льду, но и по воде и заболоченным участкам. Зачем? Как патрульно-поисковое средство. И что намного важнее, сверхлегкий десантный катер, который может и зимой по льду Финского залива пехоту перевозить, и летом по водной глади, хотя и с ограничениями по волнению. «Почему это поручили Григоровичу? А кому еще?» «Профильных КБ в Союзе не имелось для таких задач. Аэросани разрабатывали все, кому не лень. Тут же хотя бы какие-никакие, а имелись наработки. Все-таки гидросамолеты разрабатывали-строили. И, насколько Фрунзе знал, проектировали летающую амфибию под руководством подчиненного Григоровича Вадима Борисовича Шаврова. Вот как раз с самолетом амфибии и было связано его второе задание. Почти напрямую. Он поручил АМОС изучение экранного эффекта. Его к тому времени уже открыли, и нарком, наткнувшись на заметку о нем, прямо оживился. Практически каждый мальчишка в Союзе и после его развала слышал про экраноплан Лунь. Про эту тонную махину, носящуюся над водой со скоростью около 500 км в час. Хотя бы раз уж точно. Так вот, Фрунзе имел в виду совсем не его, когда давал задание Григоровичу. Михаил Васильевич в той жизни своими глазами не раз видел легкие экранопланы вроде «Волги» или «Акваглайда». Для чего-то подобного никаких запредельных технологий не требовалось. Их было реально сделать даже из фанеры при достаточно дохлом моторе в сотню-другую лошадей. Благо, что даже идущий на скорости в 120-150 км в час такой пепелац был заметно быстрее любого торпедного катера, даже глиссирующего. Его радикально меньше трясло, что было крайне важно, ибо сидеть на катере, идущем даже со скоростью 40-50 км в час, было удовольствием ниже среднего. Когда же катер пёр со скоростью под 100 км в час, находиться на нём являло собой особую форму бешеного Родео, доступного далеко не всем. И Михаил Васильевич видел в лёгких экранопланах перспективу именно в формате катеров — патрульных, поисковых, десантных, торпедных и так далее, то есть как старших братьев «Аэрбот». И обо всем этом требовалось поговорить, вживую, посмотреть на их мини-модели, заглянуть в их глаза, пытаясь понять, занимаются они делом или саботируют, ну и так далее. Командующие же Балтийским флотом и председатель научно-технического комитета в этом деле выступали очень важными фигурами – проводниками воли наркома, и требовалось, чтобы они как можно лучше понимали и осознавали задумку. Вот он их и потащил с собой.